Ложась спать, она поставила будильник на семь. Надо встать пораньше, привести себя в порядок, да и дорога длинная. Вот уж никогда не думала, что будет так счастливо, заводя будильник. Сколько мучений ей это доставляло раньше. А теперь она счастлива, потому что назначена встреча, и ей, быть может, дадут работу, а потом заплатят за нее. Но главное, что она кому-то нужна, что ей назначают встречи. Сколько молчал ее телефон. Как уволилась с работы мертвая тишина. Даже Майка куда-то исчезла. Звонит только мама. Но то мама. Хочется быть востребованной. Да и время за работой летит незаметно. Дома на диване только первые два месяца хорошо. И лишь в электричке она сообразила. Володя знает в лицо Рину. А вот Марта не знает в лицо Володю. Надо рассуждать логически. Главное, не ошибиться и не сказать привет абсолютно незнакомому человеку пройдя мимо володи а как интересно выглядит фотограф и глянцевых журналов она попыталась напрячь воображения он разумеется высокого роста молодой красивый или нет гламурный а гламур это ну в общем гламур пропуск вам заказан охраннику турникета строк и вдруг разулыбался ладно я помню сейчас посмотрю «Ноябрина Кудрявцева. Держите!» Она рассеянно взяла пропуск. так Рину здесь знает не только фотограф, весь персонал». Попыталась улыбнуться в ответ. «Спасибо!» Проблемы начались за турникетом. «А какой этаж?» – думала она, идя к лифту. Но повезло. В здании размещалась редакция не только этого журнала, а посему висел указатель. Сверившись с ним, она шагнула в лифт. «Ой, подождите, подождите!» Две девицы модельной внешности, обе блондинки, похожие как сёстры-близнецы, впорхнули следом. «Вам какой?» – чирикнули девицы в один голос. «Третий». «И нам третий». Они тоже на кастинг. Повезло. Теперь у неё было прикрытие. Из лифта она вышла последней. Девицы, взявшись за руки, направились на ресепшн, она, прячась за их спинами, следом. Секретарша стояла над вазой с увядшим букетом и пыталась придать ему товарный вид. Обрывала пожухлые лепестки. Оглядев близнецов, девушка с явным недовольством спросила. На кастинг. Девушка тоже была блондинкой и очень хорошенькой, но, увы, маленького роста, поэтому лошадей терпеть не могла и была с ними крайне холодна. Смотрела на девиц так, будто они ее обворовали, украв драгоценные сантиметры роста. «Ой, Рина, привет!» Ее заметили. Взгляд секретарши полоснул по шее, как нож гильотины. «Укоротить бы тебе сантиметров на двадцать, мы были бы на равных». «Тоже на кастинг!» Лезвие ножа скользнуло ниже и тут же остановилось. «Ой, Рина, как ты поправилась!» Радостно констатировала владелица гильотины. «А тебя Володя ждет!» Близнецы переглянулись. «А как же мы?» «Подождите!» — сверкнул взгляд нож. «Вон, свежий глянец, полистайте пока! Рина, иди в студию!» «Я давно здесь не была», — сказала она виновата. «Забыла, где это». «У тебя всегда была плохая память!» — хихикнула секретарша. «Как? Кстати, твой олигарх?» Прореагировал на новую грудь. Ты, как я вижу, грудь увеличила. Он меня бросил. Да ты что? С энтузиазмом воскликнула девушка. Ему что, не понравилось? Кризис. Какая сволочь! Опасное лезвие тут же потускнело. Теперь они и впрямь были на равных. Все они такие, эти мужики, гады. То ты я смотрю, ты подурнела. И как ты теперь? Вот, работающую. Она жалко улыбнулась. Да, с работой сейчас проблемы. У нас черти что творится. Все под сокращением ходим. Статьи месяцы лежат, пока не протухнут. В редакции полный раздрай. А как же кастинг? Надо же что-то делать, хотя бы видимость создать. «Иди прямо по коридору, дверь в студию в самом конце!» Секретарша махнула рукой. «Там уже свет выставляют!» Она пошла прямо по коридору, провожаемая завистливыми взглядами близнецов. «Такая толстая!» – прошепела одна. «Зато всех знает!» – хмыкнула другая. «Вот увидишь, ее возьмут!» «Какое миленькое платьице! Где?» «Покажи!» Две белокурые головки склонились над глянцевым журналом. Переплелись четыре тоненьких ножки и столько же тоненьких ручек. Десять тоненьких пальчиков приклеились к миленькому платьицу. Два сердца забились в унисон, и одна и та же мысль довершила воссоединение. «Какая прелесть!» — хором сказали девицы. Она же пошла по длинному коридору, на стенах которого висели фотографии звезд, побывавших в этой редакции, с автографами. Как сквозь строй, дойдя до конца, неуверенно толкнула дверь в студию и услышала. «Рина, заходи!» Высокий парень устанавливал на возвышении большой белый экран и в самом деле симпатичный. Гламурные, но очень дырявые, сильно потертые джинсы обтягивали тущий зад, в ухе сверкала серьга. Она улыбнулась. «Привет! Куда мне?» «Дай-ка я на тебя посмотрю!» Голос раздался откуда-то сбоку. Из полумрака она пригляделась. Небольшого роста смешной человечек с волосами до плеч в растянутом свитере поправил висящий на шее фотоаппарат и шагнул к ней, спросил удивленно. «Рина?» «Да, это я. Как ты изменилась? Ну иди к свету!» И тут она испугалась. Тональный крем, пудра, Распущенные волосы. А вдруг он увидит то, что ему видеть не надо бы вовсе? Она в курсе, что есть фотошоп. На него вся надежда. Но... — Володя, я так делаю? — спросил высокий. — Погоди! — с досадой отмахнулся смешной человечек. — Так это и есть Володя. Она с удивлением посмотрела на длинноволосого карлика в растянутом свитере. У него давно уже должен был развиться комплекс неполноценности, ведь девушки, с которыми работает Володя, вышли на целую голову. Она неуверенно вышла на свет. Стало страшно. Свет был слишком ярким, а пустое, безжалостно освещенное им пространство, пугало. И что делать? Она встала, вытянув руки по швам, как солдат. И тишина. Она прищурилась. Володя стоял за чертой круга, там, где кончался свет, и целился в нее объективом. Первый же выстрел был смертельным. «Нет, это не ты!» Она вздрогнула. «Рина, что с твоей фигурой?» «Я лежала в больнице!» «Это я понимаю!» – с досадой сказал Володя. «Я о другом! Ты все забыла? Расслабься! Я сделаю несколько снимков!» Расслабила колено, опустила плечи. — Рина, что с тобой? Я же невольно скомандовал. Ну, поиграй! Жалко улыбнулась, втянула живот, распрямила плечи и застыла. — Ты же не на паспорт фотографируешься! — поморщился Володя. — Что это за поза? — Я стараюсь! — пролепетала она. — Ты в самом деле еще больна! Что за выражение лица? Как будто я тебя пытаю, а не фотографирую. А разве нет? Откинь волосы, подбородок подними. Сделала неуверенный жест рукой, скинула голову. Раздался щелчок другой. Поменяй позу. Встала боком. Что-то происходило с руками и ногами. Она не знала, куда их деть. спине не было опоры. Волосы лезли в нос. Подумай о чем-нибудь хорошем. В памяти всплыл годовой финансовый отчет. Одна из ее удач. Быстро найденная ошибка. Игорь Павлович ее тогда похвалил. При мысли о бывшем шефе ее лицо разгладилось. Взгляд стал мечтательным. Представила, как они возвращаются из дома у нее в руках цветы, у него конверт со сладко-сопящим младенцем. Нет, у нее конверт. Он же мужчина и не знает, как обращаться с младенцами. Она быстренько все поменяла. В руках у шифа оказался букет. С цветами в руках Игорь Павлович смотрелся нелепо. — Рина, что с тобой? Она вздрогнула. Стоит, улыбается, как дурочка. — Володя, что делать со светом? — спросили из-за спины. Тот, высокий, которого она поначалу приняла за гламурного фотографа. — Менять? — Да погоди! С досадой отмахнулся Володя. — Рина! На минутку! Она покорно пошла за Володей к столу, на котором возвышался монитор. Володя присоединил к компьютеру флешку и несколько раз щелкнул мышью. «Гляди — Гляди! Она невольно отпрянула от монитора. Что за чудище? Неужели она такая толстая? — Ты сама все видишь. Ничего общего с Ириной. Она же видела фото в глянцевых журналах. То же лицо, та же прическа, но ничего общего. Растянутая в искусственной улыбке резиновая маска. Вот что такое ее лицо. Не надо расстраиваться. Я не расстраиваюсь. У нее на глазах были слезы. У тебя есть время? Время сколько угодно. Еще разок попробуем. Нет, я не о том. — с досадой сказал Володя. — Я через час закончу. хотел тебя в кафе пригласить. Поговорим? — Будет звать в кафе, не отказывайся. Вспомнила на Шурика и кивнула. — Хорошо, я согласна. — Найдешь чем себя занять? — Да. — Пойдем к Ане, посмотрим, что там еще есть. — Не поняла. — Я о моделях. Еще кто-нибудь пришел? — Да, двое. Пойду гляну, Ваня. Ничего не менять. Понял. Из темноты ответил высокий. Я сейчас вернусь. Сдам Рину на руки, Аня, и вернусь. Аня, это секретарша. Сообразила она. Обратно по длинному коридору они с Володей шли вместе. Казалось, что звезды на фото смеются над неудачницей. Что, получила? Думала, это просто. Все так думают. А это, милая, не прогулка при луне. Это работа. И делать ее ты не умеешь. Дойдя до восьминогого, восьмирукого существа с двумя белокурыми головами, Володя щелкнул пальцами. Эй! Две белокурые головы одновременно поднялись. После короткой паузы Володя ткнул пальцем в одну. Ты! В студию! Руки и ноги моментально расплелись. Взгляд Володи рассек странное существо надвое. Одна половинка вскочила, Зажив самостоятельно, другая захлебнулась от яда ревности. «А я? А ты подожди, журнальчик полистай, пойдешь второй!» Но эта девушку не утешила, та с завистью смотрела, как подруга идет в студию. А если там же все еще и решится, на первой же пробе, губы у оставшейся при миленьком платьице модели задрожали от обиды. «Аня, займи чем-нибудь Ирину!» Попросил Володя секретаршу и исчез. «Так быстро!» – удивилась-то. «Рина, что случилось?» «Съемка отменяется», – пояснила она. «Я так и поняла. Ну, не расстраивайся!» Попыталась утешить неудачницу секретарша. «Кто бы узнал в этой девушке владелицу взгляда гильотины? Сама доброта!» «Рина, хочешь кофе?» «Лучше чаю». «Черный, зеленый?» «Какой-нибудь!» «Да не расстраивайся ты так! Садись!» Села. Аня принесла чаю, пристроилась напротив, на диване, за низким столиком и участливо спросила. «Что ты еще умеешь делать?» Балансы сводить чуть не ляпнула она. «Господи, о чем я спрашиваю?» всплеснула руками секретарша. «Да не позавидуешь тебе!» Любовник бросил, фотосессия сорвалась. Но не расстраивайся, слышишь? Не знаю, что теперь делать. Она чуть не плакала. На твоем месте я поискала бы богатого мужика, который взял бы тебя на содержание. Хотя времена сейчас тяжелые. Но не обязательно иметь такую шикарную машину. И вообще от многого можно отказаться. Проще надо быть. А дорогую машину лучше продать. «У меня ее угнали, машину!» «Да ты что!» – сплеснула руками секретарша. «Нет, но ну это уж слишком! Должна же быть на свете справедливость!» а какой справедливости ты говоришь?» Горько спросила она. «Когда все несчастья валятся в одну корзину, это несправедливо! Тебе и так досталось! Хочешь, я тебя с кем-нибудь познакомлю? Золотые горы не обещаю!» Но с голоду не умрешь. Что, есть лишний кавалер? Улыбнулась она сквозь слезы. Лишний не лишний, а в беде поможем. Спасибо, у меня сегодня уже назначено свидание. Да ты что? А с кем? Шурик кого-то нашел. Я и забыла, что у тебя есть Шурик. Значит, не бросил тебя в беде. Ему это выгодно. «Понятно. Если не выгорит, я тебя устрою в эскорт-агентство». «Куда?» «Сопровождать богатых людей в поездках, в походах по ресторанам, на деловых встречах. Хотя какие сейчас рестораны?» – вздохнула Аня. «Все поприжались, но попробовать можно. У меня там сестра работает. Красивая». «Как ты?» Аня порозовела от удовольствия. «Да, мы похожи. Помнишь мой телефон?» «Нет. Пиши». Она занесла Ани на телефон в мобильник, спросила только. «А спать с ними обязательно?» «Нет. Ну, честно, только денег меньше и шансов никаких. В смысле, хорошо устроиться. Просто эскорт получает копейки, а постельные услуги хоть и упали в цене, Но это совсем другие деньги. Будет совсем плохо. Звони, придумаем что-нибудь. Спасибо тебе, искренне сказала она. Да чего там, все мы люди. Когда время дрянь, то и из нас лезет дрянь. Хочешь остаться человеком, надо с этим бороться. Я, честно сказать, тебя недолюбливала. Уж больно ты о себе возомнила. Но бить лежачего это подло. Все у тебя будет хорошо, слышишь? «Да, верь в это. Володька в кафе звал?» «Звал». «Ты ему нравишься. Он совет даст. Ты запоминай. Это время когда-нибудь кончится. Придет другое. Не исключено, что твое». «Я поняла». «Ну, пей чай!» Зазвонил телефон на столе у секретаря. И Аня упорхнула. Она даже обрадовалась. Хочется побыть одной, дух перевести, собраться с мыслями, понять, почему не получилось. Страх помешал. Боязнь, что обман раскроется, и Володя поймет, что перед ним не Рина. И страх тоже, но не только. У нее психология некрасивой женщины. В душе она по-прежнему Марта. А у дел той – фото на паспорт. Что надо сделать, чтобы стать Риной по-настоящему? Может, Володя подскажет?